Изведов жар такой работы, Когда часы быстрее минут, Когда забудешь, где ты, что ты и кто, и как тебя зовут, Когда весь мир как будто в нове И дорога до смерти жизнь, От сладких слез, что наготове, по крайней мере, удержись, Года обязывают строже, О прежних вспышках не жалей. Не штука быть себя моложе, труднее быть себя зрелей.